Глава двадцать первая. Ночью Роммеле спала плохо. Сны про тьму и металл, крики и мольбы о помощи. Она ежечасно заставляла себя просыпаться, глядя на звёзды, проецируемые на потолок, и ощущая близкое тепло своего бойфренда, лежащего с ней в постели. На работе Ром казалась больной. Её младшие коллеги вполне совсем управятся. Она на телефоне, случись вдруг что. И вот теперь совершено еще одно убийство. Румеля колеблется, но не может удержаться, чтобы не позвонить Адаму. Отвечает тот коротко и отрывисто. Адам по-прежнему не хочет, чтобы она лезла в это дело. Когда они только познакомились, она немало удивилась, когда он рассказал ей, чем зарабатывает на жизнь, что Адам — сотрудник уголовного розыска. «Да», — сказал он тогда, пожимая плечами. Убийство и все такое. Роммель просто не могла себе представить, как этот человек, как этот мужчина, который излил ей свою душу и чей нервный смех, как она поняла, скрывал целую массу слабостей, мог, не дрогнув, управляться самыми жестокими преступлениями. В Адаме было что-то такое, к чему ее с самого начала тянуло. Ей нравился звук его голоса. Чуть картавого, переходящего в хрипловатый кудахтающий смешок, когда ему что-то нравилось. И он слушал ее, подперев голову рукой, согнув ногу и выставив перед собой колено. Она поняла, чем было это воздетое вверх колено, чем-то вроде щита. И потом оно медленно и неохотно опускалось. Физическое проявление ментального барьера. Их помолвка была короткой, а свадьба скромной, но это и к лучшему. Ни один из них не был близок со своими родственниками, и они решили, что пары-тройки друзей вполне хватит, и они были по-настоящему влюблены друг в друга. Ромели хорошо помнит те первые два-три года. Они вдвоем против всего мира. После развода ей удалось установить некоторую дистанцию между ними. Всякий раз, когда они пытались оставаться друзьями или даже наскрести некое подобие цивилизованных отношений, все с оглушительным треском разваливалось, сея хаос среди окружающих их людей. Самая близкая к ним пара, Джейми и Пиппа, частенько принимала на себя основной удар. «Я не собираюсь принимать чью-либо сторону, но...» — не раз говорила Пиппа. Похоже, женская солидарность затмевала для нее все остальное, даже несмотря на то, что сделала Ромили. А Джейми приходилось сохранять верность Адаму. В конце концов, Адам — его непосредственный руководитель. Они каждый день вместе. Адам однажды попытался объяснить это, употребив слово «братство». Связь, создаваемую средой, в которой они работают. Если ты не из полиции, то никогда не постигнешь этого. Тебе этого не понять. Вот каким было его невысказанное послание. Но теперь она здесь, сбоку припёка. Но мозг все равно втягивает ее в эти жестокие убийства. Серийный убийца. Она знает о таких, но лишь о том, что произошло после. Как тут можно помочь? Она ведь пыталась убедить его. Пожалуй, впрямь стоит отойти в сторонку, особенно учитывая ночные кошмары. Ромели видела выражение лица Фила за завтраком, озабоченность с оттенком враждебности. Он не может понять, почему ей просто не выбросить все это из головы. Но что бы там ни говорил Адам, она по-прежнему верит, что эти события взаимосвязаны. Слишком уж большое совпадение, чтобы не быть правдой. Румели знает, что может сказать Фил. «Лучше держись от всего этого подальше». Но она не может, по причинам, которых ему никогда не понять. Он ушел на работу, целомудренно чмокнув ее в щеку. Ей хотелось броситься вдогонку, извиниться. Но за что тут извиняться? За то, что пообщалась со своим бывшим мужем? Влезла в дело, не имеющее к ней никакого отношения? Он должен доверять ей, думает Ромеле, вызывая в себе волну праведного гнева, хотя в глубине души понимает, что дело вовсе не в этом. Он беспокоится за нее, вот и все. Но она не может останавливаться. И не станет. Что-то притягивает ее к себе что-то, от чего в горле появляется кислый привкус, что-то, что, как она знает, вредно для неё. Но она всё равно продолжает это употреблять, как дешёвое белое вино, как жирный кебаб на ночь глядя, как чувство вины из давно минувших времён. Даже целиком погрузившись во все эти свои размышления, Ромеле слышит стук крышки почтового ящика, в которое опускается почта. Это хороший способ отвлечься, и она идёт в прихожую, чтобы забрать её. Всё как обычно. Каталоги одежных компаний, которыми она годами не пользовалась, счета, требующие оплаты. И ещё один белый конверт. Она вертит его в руке, и ощущение медленного погружения во что-то вязкое пробирается от живота к самым кончикам пальцев. На лицевой стороне черными заглавными буквами написано ее имя и адрес. Почерк она не узнает, но штамп в правом верхнем углу распознается безошибочно. Тюрьма ее величества Белмарш. Руки у нее начинают дрожать. Она кладет конверт на стол, но не в силах отвести от него глаз, опять берет в руки. Несмотря на то, что это всего лишь бумага и клей, на ощупь он горячий словно заряженный чем-то не от мира сего. Фил посоветовал бы ей подождать, пока он не вернется домой, чтобы открыть его вместе. Адам велел бы разорвать это письмо на мелкие клочки, вечно предпочитающие избегать и уклоняться. Но Роммеле не может этого сделать. Что сказала бы доктор Джонс? Теперь уже не в его власти причинить вам хоть какой-то вред. Дрожащими пальцами она вскрывает конверт. Внутри Два маленьких листка бумаги. Первый — газетная вырезка, и Ром узнает ее. Новость с первой полосы Сан, освещающая убийство единственным известным ей способом — сенсационно раздутым. Хотя не то, чтобы им пришлось особо сильно стараться, учитывая подобные события. На первой фотографии изображена свалка во всем ее разгроме и убожестве. Криминалисты в белых костюмах занимаются своей работой. Главное отличие от прочих фотографий с мест преступления — это сразу пять отдельных отцеплений, пять одинаковых синих пластиковых шатров. Но вторая, использованная в газете фотография, удивляет ее. Снимок явно сделан у входа в отдел полиции. На нем Адам, о чем-то беседующий с Джейми. Подпись — ведущий дело старший детектив-инспектор Адам Бишоп и один из его коллег. Вырезана газетная статья очень аккуратно. Ровные прямые края. При виде второго листка бумаги у нее едва не останавливается сердце. Грудь сжимается. Роммеля не может дышать. Она падает на колени на пол в прихожей, все еще сжимая записку в руке. Это лист хрустящей белой пищи бумаги, плотный и дорогой, с посланием, написанным авторучкой, черными чернилами, почерком, столь же знакомым ей, как ее собственный. Пять слов, из которых зрение туманят слезы, которые останавливают все ее мысли, оставляя ее в раз и задыхающейся. «Тебе нужно поговорить со мной», — говорится в записке.